И, может быть, мессии ни к чему, они о нём и думать не желают, но мы, бедняки, из косриловки, из Мазеповки, из Злодеевки и даже из Егупцы и Одессы, ох, как ждем его, ждем не дождемся, прямо-таки глаза на лоб лезут. Вся наша надежда сейчас только на то, что Бог совершит чудо и придет мессия.